Павел добрался до поселка в сумерках. Дежурная машина, все лето гонявшая с берега в поселок и обратно, больше не работала. И Павел, замкнув лодку и поговорив со сторожем, под Волошинским стариком Воротилой, прозванным так когда-то за огромную силушку, а теперь немало усохшим и ослабшим, направился был, задеясь сверст в гору пешком, но ему неожиданно повезло. Где-то уж на второй версте его догнал на мотоцикле незнакомый мужик в шлеме над острым, строгим и морщинистым лицом и сам без просьбы остановился и подсадил. Спрашивать, куда едешь не надо было. Дорога от сворота вела только в поселок, ни дальше, ни ближе никто в ней не нуждался. Так на легкой и удачной попутке домчал Павел за десять минут». Возле гаража, при въезде в поселок, мужик притормозил, молча кивком головы ответил на благодарность и повернул по улице влево. Павел пошел прямо, его улица протянулась наверху, возле самого леса. Солнце зашло, и в остывающем, сгустившемся свете, четко выделяющим каждый предмет, поселок больше всего обходил на пасеку. Ровными, правильными рядами стояли одинаковые за одинаковыми же невысокими, но глухими заборами дома, спадающие прямыми порядками на две стороны, в левой конгаре. Собственно, поселок слева и оставался. Улица, по которой поднимался Павел, была крайней, всю правую сторону ее занимали в глубине производственные постройки, гаражи, мастерские, заправка, котельные и еще дальше баня. Она рабочая называлась. Всегда шумная. Рокочущая от машин, провонявшая бензином, углем и железом, улица на этот раз была на удивление тихой и пустынной. Один Павел и шагал по ней, держа жилой стороны, где было меньше изжулькано и изрыто. Жизнь шла там, за заборами. Там разговаривали, бренчали, там гремели цепями и лаяли, когда Павел проходил мимо собаки. Всех собак Воронцов приказал посадить на цепи, и посадили. После того, как участковый Иваня Суслов, молоденький, веселый парень из пограничников, едва не половину их перестрелял, там за заборами устраивала своя жизнь и свой порядок, может быть, даже высаживались черемуха и березки. Здесь же, на улице, как на всех без исключения улицах, было просторно и голо. Ни единого полисадничка, ни деревца, или руки еще не дошли, и считалось не надо, ни к чему, кругом лес. Где-то на нижних улицах трещали без безумолк мотоциклы, гоняют по дебу, чаясь пацаны. Мотоциклов этих развелось в каждом дворе, за ним едут в Братск, даже в Иркутск. Их покупают с какой-то ненормальной поспешностью, наперегонки, будто выпуск их прекращен, и это остались последние, или будто выхваляясь друг перед другом, и мы, мол, не шиты, и мы кое-что имеем, и кое-что можем. Не понимая этой торопливости, Павел, однако, и сам подумал что придется к весне взводиться мотоцикл моему. В матере он был без надобности, там все под руками — А здесь вон завтра на смену идти больше часа, и с пешком. А летом и до воды, когда рыбку половить до пустошек с грибами до яхт, хоть куда доведись, на своих двоих не находясь, это не матер. А вот что верно, то верно, это не матер. Вот и не стало матерой царствие небесное, как бы сказала, перекрестья с мать. Вот и не стало матерой деревни а скоро не станет ты островом. Еще можно будет, наверное, нынче ж сплавать, покружить, гадая, тут или не тут стояла она. И удивительно, что Павел представлял себе это просто и ясно, как ни один раз пережитое. И лодку на огромной, высокоподнятой поднятой воде, и себя в лодке, пытающегося по далеким берегам определить место матерой, пристально вглядывающегося в темную, замершую массу воды, не поддастся ли оттуда. Из сонной глубины какой-то знак. Не блеснет ли где огонек? Нет ни знака, ни огонька. Поперек воды, если править с берега на берег, еще можно сказать тут, потому что где-то, в каком-то месте пересечешь, а по вдоль Нет, по вдоль даже приблизительно не угадать, где ж, на какой линии она, христоенькая, стояла, обетовала, куда она залегла всё поминай, как звали. Но удивительно, непонятно было и то, что он не чувствовал сейчас ничего, кроме облегчающей, разрешившейся боль. Будто нарывало, нарывала и прорвало. всё равно это должно было случиться. И случилось. А от ожидания этой неминуемости устали и измучились больше, чем от самой потерь. Хватит. Хватит, никаких сил уж не осталось. Теперь не придется изводиться матерой, Сравнивать одно с другим, ездить туда-сюда, Баламутить, натягивать без конца душу. Теперь и взыскиваясь новой жизни, Здесь, в этом поселке, придется устраиваться прочно, Врастать в нее всеми уцелевшими корнями. Павел повернул влево, и, скосив на одну улицу, так было ближе к дому, пошел опять в гору. Откуда-то со двора сладко потянуло дымком, и Павел, только что приехавший оттуда, где дымы больше месяца не сходили с земли, не давая дышать, невольно приостановился и потянул в себя приятный, как бы совсем старым связанный запах, который, казалось, должен был с переездом сгинуть. И вот не сгинул. И верно. Печей банек здесь не топит, дымокуров не разводит, но просто дымка на своем клочке никто еще не отменял. Павел стал вспоминать, добывал ли он за все лето огонь у себя во дворе, по какой нужде. И выходил, и что, не добывал. Мусор, сгребенный в кучу, так в углу и преет, сквозь него уж трава проросла. Собрался еще по весне сжечь, но представил, что могут прибежать, что горит, и плюнул, оставил. Хотя никто наверняка не прибежал бы и ничего бы не сказал. Не привыкли. Все к кучужому дяде делаешь с оглядкой, на все ждешь в Казани. И, возвращаясь опять мыслью к материи, к сегодняшней поездке туда, Павел со стыдом вспомнил, как стоял он возле догорающей своей избы и все тянул, тянул себя, искал какое-то сильное надрывное чувство. Не пень ведь горит, родная изба, и ничего не мог вытянуть, отыскать, кроме горького и неловкого удивления, что он здесь жил. Вот до чего вытравилась душа. Точно оправдывая, в чем себя, Павел подумал, что... Ему вообще нередко приходится вспоминать, что он живет и подталкивать себя к жизни».